Оша Жизнь, любовь, смех Жизнь – это что-то невозможное. Ее не должно было быть, но она есть. Это чудо, что есть мы, что есть деревья, птицы. Это действительно чудо, потому что вся Вселенная мертва. Миллионы и миллионы звезд – мертвы миллионы и миллионы солнечных систем мертвы только на этой маленькой планете земля которая ничто ведь если подумать о ее пропорциях то она просто частичка пыли только на ней случилась жизнь это самое счастливое место во всем мироздании. птицы поют деревья растут расцветая живут люди любящие поющие, танцующие. Случилось нечто просто невероятное. Пхагван Шри Раджниш Часть 1. Жизнь Быть сумасшедшим, значит быть нормальным. Мир знал таких прекрасных, сумасшедших людей, и действительно, все великие люди на Земле были немного сумасшедшими, сумасшедшими в глазах толпы. Их безумие выражалось в том, что они не были несчастными, не были обеспокоенными, не боялись смерти, не беспокоились о пустяках. Каждый момент они проживали полно и интенсивно, и благодаря этой полноте и интенсивности их жизнь стала прекрасным цветком. Они были полны аромата, любви, жизни, смеха. Но это, конечно, задевает миллионы окружающих вас людей. Они не могут смириться с тем, что вы достигли того, что упустили они. Они попытаются любым способом сделать вас несчастными. Их осуждение – это не что иное, как попытка сделать вас несчастными, нарушить ваш танец, забрать вашу радость, для того, чтобы вы снова вернулись обратно в толпу. Нужно набраться смелости. И если люди говорят, что вы сумасшедший, примите это. Скажите им, вы правы, в этом мире только сумасшедшие люди могут быть счастливыми и радостными. Я выбрал безумие вместе с радостью, с блаженством, с танцем. Вы же выбрали здравомыслие вместе с несчастьем, страданием и адом. Наш выбор различен. «Будьте нормальными и оставайтесь несчастными. Оставьте меня наедине с моим безумием. Не чувствуйте себя обиженными. Я ведь не чувствую себя обиженным всеми вами. Так много нормальных людей в мире. Но я не чувствую себя обиженным». Это вопрос очень непродолжительного времени. Вскоре, когда они примут вас как безумного, они оставят вас в покое. Тогда вы сможете предстать перед ними в вашем подлинном бытии. Вы сможете отбросить все ваше притворство. Наше воспитание лишает ум целостности. Мы должны показывать лицо обществу, толпе, миру. Не нужно, чтобы это было ваше подлинное лицо. На самом деле, это и не должно быть вашим подлинным лицом. Вы должны демонстрировать такое лицо, которые людям нравятся, которые люди ценят, которые будет приемлемо для них, их идеологии, их традиции. И вам приходится хранить ваше подлинное лицо для себя. Это разделение усугубляется тем, что большую часть времени вы проводите в толпе, встречаясь с людьми, общаясь с людьми. Очень редко вы остаетесь наедине с самим собой. Естественно, маски разрастаются, все больше и больше вытесняя ваше собственное лицо. И общество в каждом порождает страх. Страх, что вас отвергнут, страх, что вас высмеют, страх потерять свою респектабельность, страх перед тем, что скажут люди. Вам приходится приспосабливаться к различным видам слепоты и бессознательности людей. Вы не можете быть самими собою. Это основная особенность нашего мира, плоть до сегодняшнего дня никому не позволяется быть самим собой. В тот момент, когда рядом присутствует другой, вы меньше интересуетесь собой, вы больше интересуетесь тем, какое у него будет мнение о вас. Когда в одни в своей ванной, вы становитесь почти как ребенок. Иногда вы даже строите рожи перед зеркалом. Но если вы внезапно осознаете, что за вами подсматривают в замочную скважину, пусть это будет хотя бы даже маленький ребенок, вы моментально меняетесь, вы становитесь обычным, прежним, серьезным, здравомыслящим, таким, каким люди хотят вас видеть. И самое удивительное в том, что вы боитесь этих людей, а они боятся вас, каждый боится кого-то еще. Никому не позволяется выражать свои чувства, свою реальность, свою подлинность. А каждый хочет их выразить, потому что продолжать подавлять свое подлинное лицо – это настоящее самоубийство. Вы в долгу только перед вашей собственной сущностью. Не идите против нее, потому что это значит совершить самоубийство, разрушить себя. Чего вы этим добьетесь? Даже если люди станут уважать вас и будут считать очень трезвым, респектабельным, почтенным человеком, это не сможет насытить вашу сущность. Они не смогут дать вам большего проникновения в жизнь и ее потрясающую красоту. Вы одиноки в мире. Одинокими вы пришли в этот мир. Одинокими вы покинете этот мир. Все мнения других останутся здесь, только ваши подлинные чувства, ваш истинный опыт будет сопутствовать вам даже после смерти. Даже смерть не сможет забрать у вас ваш танец, ваши слезы радости, вашу чистоту одиночества, ваше безмолвие, вашу безмятежность, ваш экстаз. То, что смерть не сможет отнять у вас, и есть единственное настоящее сокровище, а то, что может быть отнято любым, не представляет ценности. Вас просто одурачили. Ваша единственная цель должна быть в том, чтобы лелеять и оберегать те качества, которые вы сможете взять с собой, когда смерть разрушит ваше тело, ваш ум. Потому что эти качества будут вашими единственными спутниками. Они – единственная реальная ценность, и люди, которые приобретают их, только они и живут другие же лишь воображают себя живущими.